Глава тридцать Ритуальные первые углубления норы выкопаны. Будущие наши соседи по дворцу покидают территорию, и в парке воцаряется тишина. Даже ветер словно не смеет шелестеть листьями и травой. Обманчивое спокойствие. Затишье перед бурей, и первой бурей станет въезд сюда довольно многочисленных семейств, Ведь люди не драконы, у них родственников много. Надо дополнительное крыло построить. Как хорошая хозяйка, я должна буду всех встретить, определить им место, позаботиться. Столько всего придется учесть, в том числе и страх людей перед драконами. Надо будет показать себя с лучшей стороны и прощупать подозрительно обрадованных переездом. И надо еще успеть разобраться с новой защитой-ловушкой, И оградить людей от Линорона, если тот не будет успевать с установкой. С отчетами надо ознакомиться. Так много дел, что некогда думать о пустяках. Горячая рука Элора обхватывает мои плечи, и он склоняется к виску. Теперь-то можно в спальню? Зачем в спальню? Изображаю невинность я в надежде, что Элор сам поймет нелепость предположения. «Ты, конечно, разрешила мне трогать везде, но, полагаю, в спальне тебе будет комфортнее». Сердце на миг сбивается с ритма. Я медленно-медленно поворачиваю голову и задираю подбородок, чтобы посмотреть в бесстыжие, наглые золотые глаза. «У нас много дел». Напоминаю ледяным тоном. «Так и я о том же, поэтому поспешим в спальню, чтобы все успеть». Моргаю. «По голосу ведь чувствую, что Илор серьезно» но все равно как-то не верится, хочется надеяться на его благоразумие. И Лор поглаживает меня по плечу. Я Лину сообщил, что у нас еще люди поселятся. Мы подумали и решили, что лучше всего расширять жилые комнаты не пристройкой крыла, а увеличением пространства существующих. Лин пригонит своих лаборантов с оборудованием, и они под видом мастеров не только создадут дополнительное пространство комнат, но и ловушки поставят. Защиту усовершенствуют. Эти пространственные карманы Лин тоже включит в систему обороны. Он все организует, так что у нас есть время немного расслабиться. А то ты напряженная такая? Уголок моих губ начинает подозрительно дергаться. И, Лор, мое обращение больше похоже на шипение. Прости, что не посоветовался с тобой, но ты сочиняла речь, и я просто не стал тебя отвлекать. Он чуть наклоняется и рывком поднимает меня на руки. «Поставь на место!» Требую я гневным полушепотом. «Почему я должен это сделать?» Илор бодро направляется к крыльцу. «Потому что я твоя избранная, и ты должен заботиться о том, чтобы мне было хорошо. Именно об этом я и забочусь в данный момент, моя дорогая». Одним мощным прыжком со взмахом крыльев Илор оказывается на крыльце. «Именно об этом». «Ты не отстанешь?» Поджимаю губы. «К сожалению, и здесь, на улице, и во дворце слишком много стражников, а избивать короля и избранного на глазах у всех не очень хорошо, для репутации обоих в том числе. Придется потерпеть до спальни. А можно и удобнее все сделать, даже в спальню не заходя, склонив голову на плечо и лора и гриво ковыряю пуговицу его камзола. Только давай в кабинет сначала заглянем. «Зачем?» – настороженно уточняет Илор, но быстрого шага не сбавляет. «Напишу пару распоряжений по поводу устройства здесь людей. Ты же не хочешь, чтобы я отвлекалась, думала о делах?» Искоса поглядывая на меня, Илор задирает бровь. В аромате корицы промелькивает острота раскаленного металла. Что-то его тревожит. Прямо на ходу нас резко окутывает золотое пламя, рывок, и мы уже в кабинете». Под потолком вспыхивают магические сферы, озаряя столы и папки. Илор поспешно ставит меня на пол и с ревом пламени телепортируется в угол кабинета. Настороженно следит за мной оттуда. Теперь моя очередь задирать бровь. Продолжая настороженно следить за мной, Илор поясняет. «Ты так прильнула ко мне, так на меня смотрела, что я всерьез опасаюсь за свою жизнь. Задираю бровь еще выше». Это уже физический предел для ее выгибания вверх. «Я?» — Лор прочищает горло. «В общем-то, я не против побыть немного грушей для битья, если тебе от этого легче, но давай обозначим границы дозволенного и неприкосновенную зону. Пах у нас — неприкосновенная зона». «Это забавно. И лор в этот момент правда выглядит забавно в своей настороженности, и я не могу упустить случая» а я полагала, что неприкосновенная зона у тебя зад, и мозг вроде бы тоже. Хорошо, у меня три неприкосновенные зоны. Илор показывает мне три пальца. Вот их мы не трогаем ни при каких обстоятельствах, остальное разрешаю бить, если тебе так нравится. А связывать с тебя можно? У Илора вытягивается лицо. Несколько мгновений он явно обдумывает мое предложение. Пока нет. Он встряхивает своей роскошной гривой, и это только после образования связи. Напоминание об этом словно ожог вспыхивает болью во всей душе. И ноет, ноет, ноет, сколько бы я ни уверяла себя, что это не важно и не нужно. Хорошо. Кивнув, направляюсь к столу, к папкам с отчетами. К такой привычной части своей жизни. Отчеты, планирование, решения. Я была хорошим секретарем. И, наверное, мне стоило остаться в этом статусе. Королева и избранная из меня так себе, особенно избранная. И менталист в итоге получается так себе, слишком много эмоций. Отодвинув кресло, усаживаюсь в свое место и окидываю взглядом папки. Самые важные отчеты сейчас. От службы правопорядка и службы королевства. Именно с их изучения и стоит начать. «Хотя законотворчество и судебная палата сейчас тоже требуют особого внимания. И налоговая палата тоже. Я помогу». Голос Лора звучит неожиданно мягко, виновато как-то. Я не смотрю на него, но краем глаза вижу, как он подходит к столу и его красивые руки, по-хозяйски опускающиеся на папки. Что ты хочешь взять под свой контроль? Службу безопасности». А ты займись казначейскими делами и налоговой палатой. Рисковато отзываюсь я и умолкаю. Отдать Лору финансовую часть разумно. Он контролировал бюджет империи два десятка лет. К тому же любит возиться с цифрами. Законы потом вместе посмотрим. Там надо обстоятельно к делу подойти, учесть все возможные трактовки. Последняя фраза получается мягко, почти полностью повторяет интонации Лора при обращении ко мне. И хотя я понимаю, что сама постаралась успокоиться, что нормально реагировать на тональность собеседника и перенимать ее, что на меня действует и привычка, совместная работа с документами сама по себе настраивает на деловой дружелюбный лад. А все равно не могу не задуматься о том, что это выравнивание эмоций характерно для пар со связью. Не получается не задаться вопросом. Если бы между нами была полноценная связь, Я также успокоилась бы под воздействием мирного поведения Илора, Или наоборот, мое раздражение перекинулось на него. Как бы все чувствовалось со связью. И эти вопросы снова пробуждают щемящую тоску, ощущение, словно меня бросили. Глупо. Впрочем, чего еще ожидать от эмоций? С безопасностью во всех отношениях у нас намечается кошмар. Полный. Несколько месяцев нестабильности и безвластия, неуверенность в новых законах, потери в штате сотрудников правопорядка. Многие предпочли оберегать свои семьи и искать новые источники дохода, а не защищать пошатнувшийся порядок и опустевшие троны. Бездействие текущих сотрудников, усиление власти преступников не могли не сказаться на жизни и функционировании всех институтов власти. Суды не работали с побега короля, многие тюрьмы не охранялись в принципе, так что по стране разгуливают беглые преступники. Это проблемы, касающиеся поддержания обычного порядка и защиты от обычных преступлений. С преступлениями против безопасности страны и с посягательствами иностранцев того хуже. Королевства изрядно потрепали вывозом средств и производств за рубеж. Отток мастеров и торговцев ужасающий. Потеря ресурсов и технологий впечатляет. В казне тоже сплошные дыры. Я знала, что дела обстоят плохо, но эти отчеты какие-то совсем печальные. Прежде доклады были оптимистичнее. Теперь отчеты откровения, так как составившие их люди знают, что отчитываются перед сильным менталистом, или это случайное совпадение? Впрочем, прежде я не слишком обращала внимание на функционирование королевства в целом, не рассматривала его как хозяйка. Теперь хочется взяться за голову и рычать, а потом пролететь над городами и всех запугать до дрожи в печенках, чтобы украденное вернули и добавили моральную компенсацию за доставленные неудобства, поднимая взгляд на сидящего за соседним столом Илора. Он задумчиво смотрит на таблицы с расчетами, и водит кончиком белого пера по губам. Медленно, медленно, чувственно. Темные ресницы чуть трепещут, гася сияние радужек тенями. Мой дракон, золотой, бронированный, впечатляющий размером, размахом крыльев и рыком, его бы отправить всех встряхнуть и отдать награбленное Но это лишь мечты. Как показывает историческая практика, Люди отдают награбленное с тем же энтузиазмом, что и драконы. То есть почти никогда не отдают. Летай, не летай над ними. Быстрее добропорядочные подданные откупаться начнут, чем настоящие виновные. Илор взмахивает ресницами и переводит взгляд на меня. Осторожно улыбается. Смотрит с надеждой, с намеком. Наверняка воспринял мой задумчивый взгляд как поощрение. Нахмурившись. Снова возвращаюсь к своим документам. Не было никакого поощрения. Не дождется.